Глава 18. Шоу приехал в потрепанной, облезлой машине, в старом Лендровере. Я подумал, что он, видимо, ездит на нем в дурную погоду навещать больных на одиноко стоящих фермах. Он едва взглянул на нас обоих, сразу пошел и наклонился на Делли, потом вернулся к нам. «Она умерла три или четыре часа назад», — сообщил он. «Как это произошло?» Я рассказал ему, что Элли в это утро, как обычно, поехала верхом после завтрака. — Не было ли с ней в последнее время других несчастных случаев во время верховой езды? — Нет, — ответил я, — она хорошо держалась в седле. — Да, я знаю, она прекрасная наездница. Я ведь ее раз или два видел. Как я слышал, она ездила верхом с детства. Мне просто хотелось знать, не было ли какого-нибудь неприятного случая в последнее время, который мог как-то сказаться на ее нервах. Если лошадь вдруг испугалась и бросилась в сторону, с чего вдруг лошади пугаться? Это спокойное животное. — У этой лошади ничего дурного не замечалось. Она очень мирного нрава, нисколько не пугливая, — заметил майор Филпот. — А Уэлли! Есть какие-то переломы? Я пока еще не обследовал ее тщательно, но у меня не создалось впечатление, что у нее имеются физические травмы. Возможно, внутренние повреждения. Мог быть и шок, я полагаю. Но нельзя же умереть от шока, — воскликнул я. Бывали случаи, что люди умирали от шока если у нее было не очень здоровое сердце. В Америке упоминали, что у нее не очень здоровое сердце, по крайней мере, говорили о какой-то слабости. Хм, я не мог обнаружить каких-либо следов этого, когда ее обследовал. Но ведь у нас не было кардиографа. Во всяком случае, сейчас нет смысла рассуждать об этом». — Мы все узнаем позже, после коронерского следствия. Шоу с сочувствием взглянул на меня и сказал. — вы отправляйтесь-ка домой и ложитесь в постель. И он похлопал меня по плечу. В сельской местности люди странным образом материализуются из ниоткуда. К этому времени вокруг нас собралось три или четыре человека. Один... Хайкер, путешествовавший на попутках, сошел с большой дороги и, заметив нашу группу, подошел к нам. Другая — разовощокая женщина, видимо, направлявшаяся на ферму и избравшая короткий путь по старой заброшенной дороге. Они восклицали и обменивались замечаниями. «Бедная, бедная, совсем молодая дама! Да уж, совсем молоденькая, лошадь, видно, сбросила, да?» — Ну да, с лошадьми никогда не знаешь, чего ожидать. — Да это миссис Роджерс, та дама из Америки, верно, которая теперь в башнях? Обмен репликами продолжался до тех пор, пока все не вскрикнули от удивления, пораженные словами пожилого дорожного рабочего. — Так я, должно, видел, как оно случилось. Должно, видел, вот этими своими глазами. Доктор резко к нему повернулся. — Что вы видели? Как это случилось? — Да видел, как лошадь понеслась через всю эту плато. — А вы видели, как дама упала? — Да нет, нет, этого не видал. Она ехала по краю леса, когда я ее увидал, а после я опять спиной поворотился и камни стал тесать для дороги. А когда я глаза поднял, смотрю, а там лошадь одна скачет, я и не подумал, что там плохое что случилось». Я подумал, может, та дама слезла, да как-то и упустила лошадь-то. лошадь не в мою сторону поскакала, а в другую. И вы не видели, что дама на земле лежит? Нет, я не очень хорошо вдаль вижу. Я и лошадь-то разглядел, потому как она напротив неба выделялась. А дама ехала одна? С ней никого не было? Или рядом? — Никого рядом. Нет, совсем одна она ехала. Ехала не очень от меня далеко. Мимо меня, в ту сторону. Думаю, она к лесу направлялась. Нет, никого с ней не видал. Только лошадь. — Может, эта цыганка ее напугала, — предположила развощекая женщина. Я резко к ней повернулся. — Какая цыганка? Когда? — Ох, это могло быть... Это могло быть три или четыре часа тому назад, когда я утром по дороге шла, примерно, может, без четверти 10 я увидела эту цыганку, ту, что в коттеджах живет, в деревне. Я не очень близко была, так что не совсем уверена. Да ведь тут у нас одна только эта цыганка ходит повсюду в красном плаще. Она шла вверх по дорожке между деревьями. Кто-то мне рассказывал, что она вроде как всякие гадости говорила бедной молодой американочке, угрожала, твердила, что с нею плохое случится, если она из этого места не уедет. Очень зло ей угрожало, как я слышала. «Цыганка», — повторил я. И потом самому себе, хотя произнес это вслух, — «земля цыгана». И зачем только я когда-то увидел эту землю?